4. В кают-компании за обедом офицеры-эсминца, которые пока официально назывались не офицеры, а командиры краснофлотцы, тоже говорили о предчувствиях скорого начала войны. Все были озабочены успехами немцев и ждали их вторжения. Никто особенно не верил в пакт о ненападении, подписанный с Германией. Послушав такие разговоры, Лебедев попробовал продвигать свои взгляды на необходимость срочных мер для подготовки к боевым действиям. Но его никто не слушал. Все спорили о минных позициях и защите баз. Об усилении противовоздушной обороны, о подготовке к активным действиям на коммуникациях врага и к взаимодействию с сухопутными силами речь даже и не шла. Обеседовав с несколькими моряками после обеда, Лебедев отправился к себе в маленькую каюту. Был адмиральский час, послеобеденное время, когда по флотской традиции можно немного отдохнуть. В каюте он нашел фотографию своей молодой жены Наташи, свадьбу с которой они сыграли в марте. С небольшой черно-белой фотографией на него смотрела большеглазая блондинка с модной прической. Подумать только, у него же есть красивая молодая жена, которая ждет его на берегу, в городе, в квартире на Петроградской стороне. Жаль только, что она погибнет под бомбежкой. Впрочем, в этот раз он постарается сделать все возможное, чтобы она не погибла. Но после разговоров в кают-компании сомнения начали терзать лебедево. Сумеет ли он убедить тех, кого собирался, в неотвратимости войны и в необходимости скорейшей подготовки к обороне? Ровно в 16.00 Александр поднялся на мостик и заступил на вахту, приняв ее от Старпома. Уже при Петре I в морском уставе 1720 года вахты были определены. Всю корабельную команду делили на три части и приписывали какой-нибудь вахте. Первую вахту несли с 8 утра до полудня и ночью с восьми вечера до полуночи. Эта вахта считалась самой удобной и легкой, и совсем не сонной. Потому ее стоял сам капитан. Вторую вахту, самую сложную, потому что днем она разбивала день пополам с полудня и до четырех, а ночью приходилось на самое сонное время с полуночи до четырех утра, нес торпом. Третью вахту с 4 до восьми дня и с четырех до восьми утра на эсминце обычно доверяли малоопытным молодым мореходам, каким пока считался Лебедев. И, разумеется, его действия тщательно контролировали старшие товарищи. Вахта обещала быть не совсем простой. Эсминец готовился сняться с якоря и встать у пирса судоремонтного завода для небольшого ремонта. Несколько дней назад, во время перехода из базы в Ханка, расположенной в устье Финского залива на его северном берегу, и построенный после войны с финами согласно мирному договору, эсминец попал в небольшой шторм и вышел из строя один из генераторов. Теперь нужно было поменять сгоревшее электрооборудование. Утром они пришли в Кронштадт и встали на якорь, потому что возле судоремонтного завода оказалась небольшая очередь. Другой однотипный эсминец занимал место на траверзе у заводского причала. Впрочем, он, закончив мелкий ремонт, должен был отвалить в самое ближайшее время. И через полчаса Левидев наблюдал, как на противоположном эсминце запустили машины, о чем говорил дым, который пошел из труб. Вскоре Александру, как вахтиному предстояло командовать проводкой своего корабля от рейда к пирсу и швартовка там. Давненько он корабли не водил, если считать, что он старый, а если считать, что он молодой, то совсем недавно, в прошлую вахту. Александру Евгеньевичу было странно, что он и старый, и молодой одновременно. Физически он ощущал себя молодым, но вот психологически скорее старым. Хотя, получив снова свою молодость, он все меньше чувствовал себя именно стариком, а все больше ощущал себя молодым, но мудрым не по годам человеком. Неожиданно на мостик поднялся командир корабля. Он не слишком доверял молодому второму помощнику с репутацией Попенькиного сынка и хотел проконтролировать, как тот будет выполнять маневрирование в узкостях и швартовку. Капитан Малевский был внешне суровым, а на самом деле очень ответственным и опытным мореходом. Он участвовал в недавней зимней войне с финнами и хорошо помнил ее опыт. Вспомнил он и директиву наркома ВМФ Кузнецова в начале ноября 1939 года, в которой Балтийскому флоту вменялось в обязанности прикрывать собственные силы, чтобы не допустить нападения на них шведского флота и блокировать вражеское побережье. Вменялся в обязанности флота и захват островов в восточной части Финского залива, и высадка десантов, и оказание огневой поддержки войскам Красной Армии. Малевскому нравился молодой нарком Кузнецов, потому что и сам он был сторонником активных действий флота и считал, что эсминец на войне должен действовать в атакующей манере. И в той войне флот действовал довольно решительно. Тогда в течение первых четырех дней военных действий силы Балтийского флота успешно захватили острова в восточной части Финского залива. В конце ноября 1939 года Взяли острова Сейскари и Лавинсари, а в начале декабря Нерви и Самери, сур и Гогланд. Армейские части, наступавшие вдоль побережья Финского залива, поддерживали огнем канонерской лодки. Авиация Болтфлота тоже действовала активно. Она успешно подавляла береговые батареи противника, устраивала налеты на острова, наносила бомбовые удары по финским военно-морским базам, по гражданским портам, аэродромам, оборонным предприятиям и коммуникациям противника. А еще авиация флота эффективно прикрывала собственные базы. Из баз, расположенных в Эстонии и в Латвии, действовали две бригады подводных лодок и корабли легких сил. Эсминцы вели активные действия, догоняя и досматривая иностранные суда, конвоировали собственные транспорты, и обеспечивали безопасность своих соединений, постоянно патрулировали в устье Финского залива и в Ирбинском проливе. В результате интенсивной морской блокады противник вынужден был отказаться от использования коммуникации в открытом море и ходить только в прибрежных шхерах внутренними фарваторами. Причем кораблям Балтфлота приходилось действовать в очень сложных метеорологических условиях. В ходе Зимней войны температура воздуха опускалась до 20 градусов мороза, а сила ветра иногда составляла все 10 баллов. Но и бардака в той войне выяснилось очень много. Малевский вспомнил, как для подавления финской батареи на острове Бьорк, оснащенной 10-дюймовыми орудиями, эскадра Балтфлота совершила несколько небольших неудачных походов. Два раза линкор «Октябрьская революция», сопровождаемый эскортом из сторожевиков, тральщиков и эсминцев, подходил к острову для обстрела финской батареи. Как рассказывал потом Малевскому его двоюродный брат, служивший на этом линкоре ее заместителем начальника артиллерии, в первый подход линкор отстрелял из своих 12-дюймовок по финским артиллеристам шесть десятков снарядов, но не попал. Во второй заход линкор выстрелил уже 200 раз, но тоже не попал. Правда и финны, которые отвечали с берега стрельбой из своих пушек по линкору, тоже не попали ни разу. Получалось, что линкор боевую задачу не выполнил, И вражеская батарея так и не была его огнем подавлена. Пришлось на следующий день операцию повторять. На этот раз командование прислало для обстрела берега линкор Марат, который сделал главным калибром почти 40 залпов и даже попал, повредив одно из орудий вражеской береговой батареи. Хотя полностью подавить батарею противника не удалось и на этот раз. Для продолжения обстрела снова направили Октябрьскую революцию вместо Марата. Наблизился Но Новый год. Акватория Кронштадта покрылась льдом, и, несмотря на все усилия ледоколов, линкор выйти на задание так и не смог. Увидев тщетность попыток, военный совет флота отменил операцию. Капитан Малевский до сих пор с содроганием вспоминал, как ему приказали перед началом операции по подавлению финской батареи вывести свой эсминец в качестве приманки. Вместе с двумя другими эсминцами, рискуя быть потопленными 10-дюймовками финнов, Он вывел корабль к вражеской батарее на прямую видимость и долго маневрировал там на виду у неприятеля, вызывая огонь на себя, ради того, чтобы начальство на линкоре смогло засечь выстрелы финских орудий. Финны выстрелили несколько раз по эсминцу, но снаряды ложились далеко от него. попаданию вражеская батарея не добилась, а корабли, к счастью, остались целыми и невредимыми. Но даже после проведения рискованной разведкой боем с приманками в виде эсминцев – У командования линкоров оставалось весьма смутное представление о расположении и той береговой батареи, которую линкор обстреливал. Точные координаты выявлены не были, потому пришлось стрелять на глазок почти вслепую по площадям. В итоге получилось, что 12-дюймовки линкоров выпустили больше четырех сотен снарядов, а точно попасть и уничтожить или хотя бы серьезно разрушить вражескую батарею так и не смогли. Орудия линкоров оказались плохо пристреленными, наводчики сработали неудовлетворительно, а морская разведка не смогла заранее достать точные координаты расположения финских орудий, не говоря уже о том, чтобы высадить на вражеский берег группу диверсантов-корректировщиков артиллерийского огня линкоров. Боевые действия той недавней войны показали многие недоработки в подготовке и комплектовании флотских соединений. Быстро выяснилось, что в составе флота недостаточно тральщиков. Из-за их нехватки не проводилась разведка минных заграждений, опасных для маневрирования кораблей в водах противника. Разведка флота оказалась совершенно неподготовленной к боевым действиям и не смогла добыть даже информацию о вражеских минных заграждениях. По этой причине крейсер Киров чуть не погиб, когда едва не налетел на вражескую мину и чудом обошел ее всего в нескольких метрах от своего корпуса. У флота не имелось и специализированных кораблей, предназначенных для высадки десантов. При взятии финских островов приходилось переправлять бойцов на берег на шлюпках, а технику с кораблей грузить стрелами бортовых кранов на плоты, спешно сделанные чуть ли не из подручных средств. В ходе Зимней войны выяснились и недостатки противовоздушной обороны флота. Скорострельных зенитных пушек на кораблях имелось явно недостаточно, а пулеметные установки не обеспечивали необходимую плотность огня. Да и их тоже не хватало. Но самое ужасное было в другом — Зенитные расчеты оказались плохо подготовленными. Корабельные зенитчики даже не различали силуэтов самолетов в воздухе. Они не могли понять, какие летят самолеты, где свои, а где вражеские. В декабре зенитчики эсминца Сметливой сбили собственный самолет. Выяснилось и другое безобразие, связанное с воздушной войной. Оказалось, что и летчики авиации Балтийского флота не изучили силуэты кораблей и не отличали сверху свои корабли от кораблей противника. Вот и получилось, что в конце ноября в районе острова Сайскария самолет Болтфлота атаковал свои эсминцы, а эсминцы тоже решили, что их атакует противник, и начали стрелять из зениток. Еще имели место случаи, когда истребители ошибочно атаковали свои же бомбардировщики. А сами бомбардировщики всю войну охотились за финскими броненосцами береговой обороны названиями Вайнамёнин и Эльманинен. Самолеты вылетали большими группами на поиски этих крупных кораблей, но никак не могли их найти, а когда находили, то бросали бомбы мимо. Сбросив за время войны на финские броненосцы больше двух сотен бомб, советские бомбардировщики так и не добились попаданий. Всего авиация флота потеряла в той недавней войне восемь десятков самолетов. И это при том, что в воздушных боях от огня средств ПВО противника погибли только 25 самолетов, а все остальные разбились из-за плохой подготовки экипажей при взлете и посадке по причине неисправностей и дружественного огня. Похоже, учесть просчеты финской компании и устранить недостатки до начала войны с Германией флотские начальники не собирались. Такой вывод делал для себя Сергей Платонович Малевский. А то, что война скоро начнется, он даже не сомневался. Но вслух капитана Сминца не говорил ничего, Тем более никогда и ни с кем не обсуждал ни начальства, ни приказы. Он был молчалив. Репутация замкнутого в себе нелюдимого Буки спасала его и от репрессий, и просто от недоброжелателей. Его лично предстоящая война с немцами не слишком пугала. Успешно пройдя финскую кампанию, он был вполне готов к войне морально. Хотя и четко осознавал все недостатки не только самого флота, но и всего стратегического планирования. Смерти он не боялся. В конце концов, для чего же становиться командиром эсминца, долго учиться морскому делу и идти многие годы вверх по карьерной лестнице? Не для скучной же жизни на пенсии, в самом деле. А любой боевой корабль, конечно, предназначен для войны, и каждый военный моряк прекрасно знает, что может погибнуть на своем корабле. К 37 годам капитан Малевский являлся отличным специалистом военно-морского дела и даже имел государственные награды. Но в мирной жизни его ничто не держало, ему нечего было терять на берегу. Он был брошен женой, бездетен, нелюдим, мрачен и замкнут. Вся жизнь его крутилась только вокруг службы, корабля и экипажа. На эсминце он казался незаменимым, все его уважали и даже боялись. Хотя он постоянно чувствовал на себе давление тяжелого груза ответственности за экипаж и корабль, но этот груз был посиленному, и такое положение капитана Малевского вполне устраивало. Ведь когда-то он мечтал превзойти своего погибшего отца Мичмана, героя Маанзунда, и стать командиром боевого корабля. И мечта его сбылась, потому на своем эсминце он всегда чувствовал себя уверенным, удовлетворенным жизнью и нужным людям, находился в зоне комфорта, что называется, в своей тарелке. А на берегу напротив терялся и маялся, не зная, чем бы себя занять. И сейчас он поднялся на мостик, чтобы проконтролировать швартовку корабля к стенке судоремонтного завода. Малевский не слишком доверял молодому второму помощнику. Лебедев казался ему зеленым и неопытным вчерашним курсантом, еще толком ничего и не умеющим, но уже занявшим неплохую должность на флоте благодаря родственным связям. И сейчас капитан желал посмотреть, как этот папенькин сынок справится со сложным маневрированием в акватории завода и со швартовкой. Малевский сильно удивился, когда молодой лейтенант лихо подвел эсминец к заводскому пирсу и пришвартовал его с первого захода. По большому счету, Сергей Платонович Малевский привык судить о людях по их делам, а не по сплетням. Наблюдая, как уверенно вчерашний курсант управляет кораблем, капитан вдруг понял, что из этого парня выйдет отличный мореход. Он, конечно, не мог знать, что рядом с ним, по сути, очень опытный судоводитель, командовавший кораблями гораздо большими, чем эсминец типа «Новик». А Александр, между тем, своим сознанием ветерана вспоминал, как спустя многие годы после войны швартовал у этого самого пирса ракетный крейсер. «Лебедев, ты делаешь успехи», — немногословно похвалил капитан второго помощника, когда швартовка закончилась, а машины и эсминца застопорились. Тут лейтенант решился и рассказал капитану свое мнение о необходимости готовиться к войне немедленно. К его удивлению, капитан выслушал его доводы о необходимости организовать обучение экипажа, взаимодействую с армейскими, спокойно. Как внимательно выслушал и предложение провести учебные стрельбы по берегу и организовать ударную группу корректировщиков-диверсантов, которых можно будет отправить на берег в случае необходимости, чтобы направлять огонь орудий корабля непосредственно по целям на берегу или для взаимодействия с морским десантом. А еще капитан ничего не имел против усиления противовоздушной обороны эсминца и проведения отдельных учений для зенитчиков. Даже одобрительно покивал головой и проговорил. В твоих словах есть смысл. Будем учение проводить и к войне хорошо подготовимся. Не сомневайся, вот отремонтируемся и сразу же начнем».